Глава 20. Эрика. Музыка в клубе оглушает. В помещении слишком много неонового света и извивающихся в танце тел. Мы сидим сверху в VIP-зоне, но я всё равно ощущаю себя не в своей тарелке. Сегодня Багратов не отказывается от выпивки. Он расслаблен больше обычного и чувствует себя как рыба в воде. Его левая ладонь покоится на моём колене. Иногда он похлопывает по нему в такт музыке, иногда очерчивает затейливые спирали длинными пальцами. По правую сторону от Багратова садится мужчина, партнёр по бизнесу или криминальный делец. "Вечер добрый", здоровается подошедший мужчина. Черты его лица чем-то отдалённо напоминают черты лица Багратова, наверное, решительностью и печатью большой силы, залёгшей в уголках губ. Он распространяет вокруг себя ауру власти, отчетливо виднеющейся на дне тёмных глаз. Пришедший мужчина на всех людей вокруг смотрит как на товар, в том числе и на меня. Садид Ильяс предлагает Багратов. Познакомься с Эрикой. Мужчины едва удостоивает меня кивком. Это мой двоюродный брат, Ильяс Анваров, представляет мужчину Багратов. Крупный делец, но ходят слухи, что умеет и ещё выше, хочет прыгнуть выше головы став мэром. При последних словах Багратов почти открыто насмехается, показывая, что он думает обо всём и шуре в виде политики, или просто потешается над тем, что Илья ниже него ростом. Но у Анвара широченный разворот плеч и крепкая мускулистая шея, как у профессиональных спортсменов или бойцов. Анваров даже двигается так, словно находится на ринге, готовясь уходить от удара. "Стану, вот увидишь", улыбается Ильяс. Кажется, разговор о будущей карьере Ильяса эти двое заводят не в первый раз, зная позиции друг друга. Как продвигается с делами Соло? Нашёл вклица. Нет ещё, но я нашёл кое-что другое. Богратов снова начинает поглаживать моё колено. Это даже лучше, чем Соло у меня на крычке. Ильяс бросает вопросительный взгляд на Богратова. Его сестра Эрика Соломонова с лёгкой усмешкой добавляет Богратов Взгляд Анварова становится острее. Ильяс задерживает его на мне пристальнее, впитывая детали. «Сестрица Соло?» — хмыкает он без тени улыбки в глазах. «Не признал в этой блистательной красотке библиотечную замухрышку. Видел тебя всего однажды, лишь мельком. Разница значительная». Анваров даже не пытается быть вежливым, говоря с заносчивым видом. «Похоже, что иметь дела с этим высокомерным типом ещё тяжелее, чем с самим Багратовым». до меры намного сдержаннее о словах и жестах. «Ты такая же деятельная и изворотливая, как твой брат Эрика!» «Вы всегда нападаете первым?» — игнорируя вопрос, спрашиваю я. «У вас бойцовская стойка, не привыкли играть, уходя в оборону?» «Не моя позиция», — улыбается мне Ильяс как хищная акула. «Ты не глупа, да, я опытный боец, в прошлом, иногда и в настоящем, когда того требует обстоятельства». «Достаточно», — обрывает наш обмен колкостями багратов. Эрика, моё лучшее вложение за последнее время. Кажется, ты хотел поговорить о чём-то другом. Ильяс согласно кивает, мгновенно теряя интерес к моей персоне. Разговор двух мужчин теперь крутится вокруг больших сумм и грандиозного строительства. Анваров рассказывает о новом участке с удобным расположением. Ильяс предлагает Дамиру присоединиться к строительству клуба. Дамир отнекивается. За время общения с Дамиром я поняла, что он не строит, он покупает или отбирает давлением. Судя по разговору, участок был отжат Анваровым у кого-то другого. Он так и сказал, отжал кусок. Эти пару слов были обронены лишь вскользь, но именно они становятся решающими для меня. Анваров не слишком приятен мне, но чем Багратов лучше. Такой же наглый мужчина в дорогом костюме с ежелаком-бизнесмен, но, по сути, криминальный авторитет. Он привык брать всё силы и решать вопросы кроваво. Я не смогу находиться рядом с мужчиной, который всю свою жизнь прессингует других, силой выбивающим для себя путь наверх. Я решила согласиться на предложение Мадины. Нужно лишь дождаться появления нужного человека. Решив согласиться на предложение Мадины, я становлюсь глуха к разговору Ильяса и Дамира. Прислушиваясь к нему лешь краем уха, с тревогой ожидая сигнала, сигнала, которого нет. Было приятно встретить задомир. Подумай над моим предложением. Мужчина прощается и уходит. Богратов перемещается ближе ко мне. Танцуешь. Там Киваю на море извивающихся тел и пытаюсь натянуть подол короткого платья до самых колена. Чувствую себя неуютно под тягучим взглядом Багратова, которым он не спеша исследует моё тело, уделяя ногам времени больше, чем необходимо. «Какая разница где? Может быть, я хочу с тобой потанцевать?» «Я не танцую под такой бит. Лучше поберегу силы для репетиции свадебного танца». «Дамир Тамерланович?» Возле нашего столика замирает официант в ферменной одежде клуба. Вас приглашают на разговор. Хозяин клуба, вайноф Александров в себя, дело очень срочное. Багратов удивлённо вздёргивает бровь, но поднимается и подаёт мне ладонь. Разговор должен быть конфиденциальным, вставляет пару слов официант. Ладонь Багратова повисает в воздухе. Хорошо, Эрика, будь здесь, просит Багратов. Я остаюсь на месте. Официант прибирается со стола, собирая пустые бокалы на поднос, подтянувшись за моим бокалом, спрашивает: "Можно забрать?" "Да, конечно." Он наклоняется и, оказавшись ближе, шепчет: "Туалет через пару минут, послание будет там." Пульс зашкаливает. Наверняка это и есть тот самый сигнал. Мне следует двинуться следом. Бросив взгляд на свои часики, я выжидаю 2 минуты и поднимаюсь. Вход мне переграждает охранник из свиты Багратова. Мне нужно в туалет. Он отодвигается, но направляется за мной следом. Я чувствую его гнетущее присутствие и ума не приложу, как ускользнуть из-под пристального надзора, но охранник не заходит за мной в туалет. Он останавливается в паре метров от входа и складывает ладони замком, показывая, что будет ждать. Я обвожу взглядом помещение туалета. Внимание привлекает чёрный пакет, стоящий на мраморной столешнице под огромным зеркалом. Пара девиц поправляет макияж и пьяно хихикает. Ещё одна девица делает селфи. Никто не обращает на пакет внимания. Я беру пакет и уединяюсь в свободной кабинке. Внутри лежат джинсовые шорты, щедро усыпанные стразами, просторная футболка с неоновым логотипом и пара слипонов. "Переоденься", гласит короткая записка. "Тебя ждут на парковке. Пошевеливайся". Я сминаю записку, бросаю в мусорную корзину, быстро стягиваю с себя платье Фотляр и переодеваюсь в предложенное. На дне пакета лежит тёмный парик и очки, наверное, тоже для меня. Я сворачиваю свою одежду в пакет, кладу туда же крошечный клатч с телефоном и выхожу. Сердце колотится как сумасшедшее. Вдруг мой маскарад не поможет? Но я благополучно минова охранника. Он скользит по мне равнодушным взглядом. Он ждёт хрупкую блондинку в чёрном коктейльном платье, а не тинейджера в одежде кислотных оттенков. Я спокойно покидаю помещение клуба. От того, как легко мне удалось это сделать, хочется смеяться и плясать, но это только начало, обрываю я себя, быстрым шагом направляясь на парковку. Обвожу беспомощным взглядом скопление машин, гадая, в какую сторону двигаться. Соломонова сюда? Слышу голос того же мужчины, что несколько минут назад обслуживал столик. Только сейчас он избавился от формы официанта, и из его лица пропало заискивающее выражение. Он движется размашистым шагом в сторону, и я бросаюсь следом за ним. "Вы от Мадины?" Он не отвечает, хмуро поглядывает по сторонам и останавливается у большого тёмного внедорожника без номеров. За рулём сидит ещё один мужчина. На заднем командует мужчина, распахивая дверь автомобиля. Я автоматически ныряю на сиденье, но замираю на миг, заметив чёрный мешок и моток скотча. Здесь что-то не так. Это ловушка. Мадина не хотела помогать мне бежать. Скорее всего, она просто намеренно избавится от меня. Но я поняла это слишком поздно. Делаю резкое движение назад, на мой затылок обрушивается сильный удар. Сознание меркнет в темноте.